Глава четвертая. Что было дальше? А дальше было так. В третий свой рейс родина отходила во вторник в пять часов утра. Посадка пассажиров начиналась в четыре. И поэтому люди собирались на берегу уже с вечера. Охотали ночью тащиться с вещами по темным улицам. А вообще, такое раннее отправление придумано с глубоким смыслом. Во-первых, чтобы люди могли полюбоваться рассветом на Енисее а во-вторых, чтобы они не толклись под окнами пароходства днем и не мешали работать. Но это лишь к тому говорится, что на первую свою вахту заступить я должен был в четыре утра, и стало быть, к этому времени на теплоход явиться обязательно. А тут, как-никак, собственные сборы в дальний путь, Леньку нужно было настроить и с матерью попрощаться. Словом, подхожу к причалам, а там уже кипит, Полным-полно пассажиров и провожающих. Интересная картина. Парочки гуляют, поют, орехи грызут. В иных местах подвое под одним плащом на чемодане сидят. Луна им подсвечивает. У самого спуска к реке, навстречу мне, Илья Шахворостов. — Здорово, — говорит, — а я тебя жду. Будем вместе. Помещение — прелесть. Всего на четверых. Ребята хорошие. — Ну а как теплоход? Тоже хороший. Да все получше, чем Лермонтов. В общем, работать можно. Взял меня под руку и показывает на толпу. Вон сколько сегодня пассажиров. Каюты и весь третий класс какая-то экспедиция целиком закупила. В кассу только палубные билеты дали, а народу наплыв. Так и палубные места в драку хватали. И начинает рассказывать, что среди пассажиров на берегу томятся две женщины, его родственницы. Ехать им до самой дудинки... Слишком две тысячи километров. А когда народу такая прорва, разве слабым женщинам занять удобные места? Вот провести бы их и поместить куда получше, до начала общей посадки. Так на вахте у трапа стоит Длинномухин. Не матрос, а змей какой-то. Поссорился с ним вчера, он и мстит теперь. «Вся надежда, Кости на тебя. Выручи, товарища». «Да как же я-то могу выручить?» «Очень просто». «Скажешь, мать с сестренкой тебя провожают?» «Да ведь мать-то у меня больная лежит. Кто же этого не знает?» — говорю. «А сестры вовсе нет никакой». «Чудак, у тебя-то этот змей документов спрашивать не станет. Скажешь, в крайнем случае, мать поправилась, а сестра из Иркутска в гости приехала». «Так на меня носил, что я и согласился. В самом деле, товарищ о своих родных заботится. Кому ущерб? А люди не безбилетные». Представляете, как этим женщинам с вещами в толпе при посадке бока намнут. Багажа у них оказалась порядочно. Ну да чего там? Силу, что ли, свою жалеть? Через плечо на ремень два чемодана, и в руки еще два, и пошел. Илья со своей родней следом за мной шествует. Пассажиры шумят, волнуются. Шахворостов им знаки делает. «Порядочек!» «Тихо, тихо! Это свои, пароходские!» На трапе действительно, стоп, вахтенный не пускает. Но Илья тут как тут. — Да ты что? Это же Барбин, наш новый матрос. С собственными вещами идет. Белье, книги, папиросы. С и мать его провожает. — Леночка, проходи. Проходи, дорогая, не бойся. Ну и меня вслед за ним потянуло сказать. — Мама, не задерживайся. Так и прошли мы. Усадил Илья родственниц на самое-самое лучшее место. — ничуть не хуже третьего класса, и, заметим, много дешевле. Ну, конечно, женщины руку пожали мне, всяких горячих слов наговорили, и пошел я от них умиленный. Знаете, как это приятно, когда товарищу поможешь, да и вообще людям доброе дело сделаешь, особенно так вот, в начале большого плавания. Этого чувства потом надолго хватает. С чего оно началось, случается, даже забудешь, а все одно в душе что-то звенит и звенит. «Жилище наше мне понравилось. Четыре койки, две внизу, две над ними. Моя верхняя. Матрас, чистые простыни, одеяло, подушка. Чего еще пожелать? Другие матросы в кубрике и по десять, по двенадцать человек вместе живут. Сели мы с Ильей, окошечко открыли, прохладой речной подышать. Ночь, тишина. А все равно Енисей волной в борт теплохода плещет. Будто стекляшки там пересыпаются. От луны через всю реку золотая дорожка лежит. Об этом, кажется, Чехов или Тургенев писали уже. А может, и тот, и другой. Тогда я третий. Но не помянуть о ней просто невозможно. Такая она красивая. И словно приглашает. «Шагай, матрос, на тот берег. Пожалуйста». Поразговаривали с Ильей. «Ну, значит, опять вместе плаваем?» «Выходит вместе. И еще в том же роде». Всякие там пустяки, слова привычные. Только одно он в новинку сказал, интересное. Васю Тетерева назначили боцманом, а совсем недавно избрали секретарем комсомольской организации. Последнее, положим, и не новинкой было. Поговорили мы и разошлись. Илья опять к своим родственникам, а я на верхнюю палубу. Послоняться до начала вахты. Поднялся, стою один, воздух чистый, свежий, речной. И опять лунная дорожка через весь Енисей тянется прямо в горы к столбам. Гляжу на нее, и почему-то Маша припомнилась. Горный ветер, чище которого даже на реке нет. С тех пор мы с Машей не виделись. Она тогда сразу же на теплоход ушла. Подумалась, интересно, спит она сейчас или нет. Вот как раз ее владение. Табличка с надписью «Радиорубка». Рядом и каюта, «Радист». А Она нашей обозначена во множественном числе «матросы». И дверь в радиорубку дубовой фанерой оклеена, а у нас простыми белилами покрашена. Да, вот тебе и Маша. Но все это, я подумал, совсем не от зависти к ней. Правильно, заслужила, полагается. А радист или матрос на теплоходе нужны одинаково. Это нашей дружбе не помешает. И в мыслях тут же запнулся. Это не помешает. А что помешает? Не знаю, но все-таки в чем-то она от меня словно бы отдалилась. И мне, скажем, сейчас в каюту к ней уже не постучаться. Тогда я подошел и стал поближе к ее окошку. Жалюзи были спущены, а за ними еще репсовая шторка. Угадай, что там. А отсюда, от самого окна, через Енисей, тянулась все та же живая, зыбкая дорожка. И мне почему-то казалось теперь что она идет не в горы к столбам, а наоборот, с гор протянулась сюда. И о ней не скажешь, как не скажешь и о реке, что она течет в обе стороны. Зимой на квартире Терсковых вечеринка молодежная собиралась. Маша пела «Позарастали стежки-дорожки». Красивая песня, но грустная. Не понимаю, почему Маша пела ее. Сама-то ведь никогда не грустит. «Скоро дадут первый гудок». Я подсчитывал как-то. За всю свою жизнь я проделал по Енисею больше, чем шестьсот тысяч километров. Выходит, пятнадцать раз объехал земной шар. Гудки своего парохода, на котором плывешь, за это время я слышал тоже, наверное, десять тысяч раз. А все равно, как загудит, в груди у тебя будто медный звон. Особенно, когда из Красноярска отваливает пароход. Чего тогда только нет в его гудке». В его голосе вроде и прощание с городом. «Ухожу!» А в первом переклик с теми, кто провожает, остается и плачет. «Ничего! Перестань!» Во втором с пассажирами уговор, обещание. «Повезу! Хорошо! Хорошо!» В третьем уже пароходской команде приказ. «Далеко! Вперед! Вперед! Вперед!» Словом, «молодец!» тот изобретатель — который нынешний басовитый гудок придумал. Прямо живым сделал он пароход. Так я простоял у Машиного окошка, будто и недолго. Но дорожка из золотой постепенно стала серебряной, а потом просто белой. Оказывается, начался рассвет. Пискнул тоненький свисток, сигнал смена вахты, и я побежал вниз на свое место. Сейчас начнется посадка. Дизели уже работали, щелкали поршнями, Так словно жевали серу. Не знаю почему, но никуда так не лезут пассажиры, как на пароход. И вправду, после первого гудка сразу же началось, как это вам сказать, движение. Передние вклинились в узкий проход и заткнули его. А задним ничего не видать. Ясно, сразу и шум, и крики. Чемоданы полетели через головы и прямо по головам. На контроле утра постоять в такой момент... Нужны не матросы, а чугунные статуи, и обязательно еще на болты к полу привернутые. Но ну вот чудеса, гляжу, сквозь этот тугой поток, как ледокол прорезает самой Илья Шахворостов. Нагрузился вещами, шею напружинил, голову вниз опустил, и на разные голоса вечные свои прибаутки выкрикивает. «Ой, дяденьки, тетеньки! Ой, бабочки-стрекозочки! Ой, упаду!» «Пропустите скорее женщину с ребенком!» И еще болтает какую-то несусветную чепуху, а сам протискивает сквозь народ мужчину в зеленом плаще. «Костенька! Друг! Оказывается, тетя-то с мужем! Посади его рядом с ними!» И снова обратно в гущу, а чемоданы подкинул мне. «Ну что делать? Вахта моя утрапов, но на контроле стоят другие матросы. Товарищу надо помочь. Заработал я локтями». На посадке-то с этим никто не считается. Понятно, у всех цель одна — место поскорее занять. Но как не зляться, как не волнуются, отвалит пароход — все сразу станут друзьями. Напарился я с чемоданами зеленого плаща — здорово. От дизелей жарко, а от тесноты — в особенности. Но от чемоданов было жарче всего. Тяжести они оказались невероятной, даже для меня. Забежал я на минутку в умывальню, Поплескал водой на голову и опять пошел на свое место. Пробиваюсь к трапам, а у входа в машинное отделение на самом бою женщина с мальчонкой на руках. Вещи к стенке сложила, стоит, а люди, идущие мимо, все время ее толкают. Она даже рукой в стенку уперлась, чтобы не свалили. А лицо у женщины такое безнадежное, будто попала она на теплоход ненароком и теперь не верит, что доедет до места. И тут почему-то вспомнились мне Машины слова. «Нам до всего должно быть дело». «Гражданочка, — говорю я, — напрасно вы здесь остановились. Это самое плохое место. Перекресток. Я от дизеля угарно, знойно, А вы с малышом». «А откуда же я знала, где лучше?» «Ну, а теперь, конечно, все уже занято». «Это верно. Но вы пока потерпите, а я потом вас получше устрою все же». «Ох, вот за это спасибо тебе, молодой человек!» — говорит. «А я в долгу тоже никак не останусь». Отошел от нее и только тогда сообразил, что ведь это деньги она обещала. И стало мне сразу не по себе. Вот ведь как у нас привыкли еще понимать добрые намерения. Тут двое мужчин меня спрашивают, как им в третий класс пройти. Видать, впервые на Енисее. Похоже, с юга. Смуглые, брови широкие, черные. Не привыкли, должно быть, ездить в такой тесноте. Сейчас никак не получится, говорю. Пронесло вас мимо входа в третий. Ждите, когда схлынет самый напор, а потом уж займете свои места. Рассердились. Ну и беспорядки у вас. Хотя бы по радио повторяли, куда пассажирам надо идти. Насчет радио, говорю, я не знаю, почему оно молчит. По радио должны передавать музыку. А теснота не ради удовольствия, судов не хватает. Край наш, стало быть, очень хороший, коли так много людей едут к нам. Встаньте вот тут. Я пойду. Вижу еще какое-то там происшествие. Сцепились узлы у пассажиров, и весь проход перегородили. Но ничего, это бывает. Развел я руки, нажал, треснуло, и снова все пошло как следует. А из глубины Вася Тетерев над головами людей рукой мне сигналит. А о чем не пойму. Пробился к нему. — Ты, Барбин, почему не был на месте при начале посадки? — Нет, говорю, я все время на месте. Приподнял палец Вася. — Ладно, мол. И тут нас опять растащили. Все-таки вскоре стало полегче. Самые нетерпеливые прохлынули, устроились. Реденькая цепочка пошла. Оборвалась и она. Уже потянулись одиночки. Так бывает летом. Хватит шторм большой и вздыбит всю реку беляками». Потом в раз оборвется, и волны все реже, реже, тише, ниже, и успокоятся. Только где-нибудь еще по Енисею отдельный белячок прокатится. Тоже, наверное, вроде иного пассажира, запоздавший. Наконец, дали третий гудок. Отвалили от пристани. Люблю я, когда от Красноярска пароход вниз по течению разворот делает. Река огромная, а начнет пароход дугу выгибать и нет места ему, как игрушечному кораблику в блюдечке. Тут понтонный мост, вверх подайся, протаранишь его. Поперек реки пойдешь далеко, в остров носом врежешься, или в баржу с лесом, которые всегда под островом на якорях стоят. Там, глядишь, снизу посудина какая-нибудь поднимается, не успеешь ходу набрать, нанесет тебя боком. И от этого всегда немного духа захватывает, хотя и знаешь, что ничего не случится рулевые опытные. А к тому же все эти опасности — только обман зрения, как и то, что вокруг тебя бегут берега. Светлый шпиль речного вокзала, голубой добаркадр, потом музей, как пирамида египетская, только верх срезан. Потом черный понтонный мост, и на нем без конца подводы, автомашины, велосипеды и люди. Красные светофоры на высоких железных стойках. Подальше — железнодорожный узорчатый мост и ущелье, из которого перед самым городом вырвался Енисей. и горы с токмаком, скалой, которую приезжие сразу принимают уже за столбы, а под горами трубы заводов. Считай, не пересчитаешь. И четырехэтажные, и шестиэтажные дома, и линии железной дороги, на которой всегда дымят поезда, а потом красивые крыши ангаров гидропорта и серебряные самолеты на поплавках, полосатая колбаса на мачте, горбатые красные краны в грузовом порту, сделанные на красноярских заводах, те самые, которые могут поднять паровоз, как котенка. Потом здание электростанции, похожее больше на стеклянную утес, чем на дом. И уже в самом конце сахарно-белые круглые баки нефтебазы, словно мороженица, Повыдавила их из жестяной формочки. Вот что мы видим. А пароход все еще как бы на месте. И все еще только разворот делает. Дизели в холостую работают. Ну а как носом точно нацелиться вниз. Тут уж сразу команда в машинная, полная вперед. И за кормой во весь Енисей ляжет узорчатая зеленая волна. Тогда только успевай считать повороты. Да, вот и теперь... Помахали пассажиры прощально-платочками, поплакали и утихомирились. Каждый себе нашел место, и никто уже не ссорится. Знакомятся, мирно беседуют. Вспомнил я про женщину с мальчиком, отвел ее к родственникам Ильи, посадил. Попросил «Граждане, потеснитесь». Те пофыркали, но ничего, потеснились. А женщина поискала в сумочке, достала десятку, протягивает. «Ожидал я, что так получится». Но и то обожгло меня. Возьму, все равно что отниму, ведь она же не капиталистка какая, а своим трудом десятку эту заработала. И, конечно, не за пять минут. Пошел я, а она вслед за мной, ну прямо с силой в руку бумажку сует. Втолкнула и убежала. А мне тем более неловко, что на народе все происходит. Настиг я женщину у кипятильника. Вернул деньги, сказал решительно нет. Начал пароход подметать. После посадки там жуть, что остается. С пассажирами пересмеиваюсь. Вдруг Илья, и, как всегда, цап меня за рукав. На минутку одну. Зашли мы в каюту. Он, слушай, давай тяпнем по сто граммов. чего угостили. Я отказываюсь. Вообще, я говорил уже, не очень-то я люблю водку, а тем более на вахте нахожусь. Но Илья твердит свое. — Подумаешь, сто граммов. Кто заметит? Первое свое плавание на этом корабле начинаешь. Ну, не будь свиньей, Костя. Убедил. И даже не сто, а двести. Вышел я, взял снова метлу, а внимания прежнего к работе уже нету, руки повисли. Ну, думаю, это, наверное, от того, что я сегодня ночь не спал, так разморило. И еще на пароходе жарище ужасное. Бросил уборку, вышел на обнос. Зеленые острова мимо бегут, на воде солнечные зайчики вспыхивают, и вдруг рядом с ними дождиком острые искорки упадут и потом медленно-медленно тонут, а струйки воды так и дрожат, дрожат. Близ самого теплохода скользит вместе с ним его тень, а на ней напечатана еще одна от моей головы. Енисей гладкий, тихий, не ветерка. А вода все же не зеркало, и отражение моей головы все время меняется. То вытянется огурцом, то приплюснется, как репа, и тогда огромные уши по сторонам торчат, словно их кто изнутри выдавил. Увлекся я этой мультипликацией и совсем забыл, что свахта еще не сменился. Стою. Вдруг рядом с тенью моей головы на воде другая такая же появляется. Поднимаю глаза «девушка». Волосы русые расчесаны аккуратно, а на кончиках — тугими завитушками. Лицо больше юноши подошло бы, сильное такое, резкое. Даже мелконький мелконький пушок у нее на щеках. И брови густые, но, как и у меня, от солнца побелевшие. Видать по всему, купание, мороз и ветер любы ей. А при всем том остается и какая-то своя, тонкая девичья нежность в лице. Не знаю с чего, только сразу кровь мне в голову бросилась, и стало неловко, что, наверное, от меня вином попахивает. А девушка спрашивает, «Товарищ матрос, вы давно по Енисею плаваете?» «Девятнадцатый год», — говорю. «Ого!» Другая бы сразу решила, что тупые остроты я из себя выжимаю. А эта поверила, стала всерьез спрашивать, как можно в моем возрасте уже девятнадцать лет по реке плавать. С этого у нас и разговор завязался. Между прочим, оказалось, что и зовут-то ее по-мужски Александрой, Шурой, как раз к лицу имя, и не пассажирка на теплоходе, а служащая, почтовый работник. Превосходная должность, в команду не входит, сама себе хозяйка. Хватит у матери на шее сидеть, у нее и так студентка, моя старшая сестра, а я вот и государству пользу уже приношу. Очень понравились мне эти слова». Действительно, дело ведь не в должности, а в том, что человек поступил на работу, не болтается, ожидая сам не зная чего. И почему-то сравнил с собой. Вот и я тоже давно работаю. И тоже не студент, не с государства беру. А государству даю, можно сказать. Мы с Шурой из одной глины сделаны. А она помолчала и спрашивает. — Вы, наверное, плаваете здорово? — Да ничего, прилично. — Мне Енисей перемахнуть, пустяки. А я вот не пробовала. Не с кем, а одной страшно. А за лодкой неинтересно. Давайте вместе поплывем. Ох, какой скорый! Да вам, по идее, по уставу этого не дозволяется. Ну, устав. Другое дело, что стоянки у теплохода короткие. А чем севернее поплывем, тем вода холоднее. Ага, на Черном море компанию предлагаете? Зачем на Черном море? Вот вернемся в Красноярск. Хороший такой разговор, веселый. Шура посмеивается, но совсем без ехидства. Положила локти на перила, бочком склонилась к воде, и оттуда, как будто из-под низу, глазами сверлит меня. «А вы скоро штурманом будете?» Вопрос неожиданный, совсем о другом. К чему она клонит? И я запнулся, как ей ответить. Но тут появляется Вася Тетерев. Остановился по ту сторону Шуры так что она оказалась между нами. Глядит на нее, а сам меня спрашивает. «Барбин, ты опять куда потерялся? Безобразие!» «Не терялся я. Ну, вышел сюда на минутку одну». «Хороша минутка. Полчаса целых ищу. И второй раз за одну вахту. Куда это годится?» Говорит Вася, будто штопор мне в сердце ввертывает. Шура веселым глазом косит на меня. «Тетерев? Ну...» «Я сейчас». «Я сейчас». А у самого уши горят, боюсь, хепко вспыхнет. И хотя спокойно, говорит Вася, не кричит вроде бы, не распекает, но, представляете, все же, какое это удовольствие, когда при девушке тебя, пусть даже самым вежливым тоном, нарушителем дисциплины называют. «Ясно, у Шуры такой портрет с меня теперь в памяти надолго останется. Попробуй потом переписать его другой краской». Первое впечатление, самое сильное. И действительно вижу, снимает Шура локти с перил и отодвигается назад к стенке. Меня это прямо в сердце ударило. Шагнул я к Тетереву и как-то сильно дохнул на него. Он, конечно, сразу же уловил, в руку кашлянул. «Вот оно что! Ну тогда, Барбин, пойдем объясняться!» И повел меня за собой, как мальчишку. Бывало, так вот и Леньку с улицы я домой уводил — если он там чего набедит. Шура глазами проводила. Только рот, конечно, не разинула. Даже наоборот, плотнее губы сжала. Хорошо познакомились. Объяснение с боцманом было короткое. Не понимаю, для чего он меня в каюту к себе уводил. Только сказать, чтобы этого, Барбин, больше не было. Я думаю, ты этого больше себе не позволишь. Нельзя допускать такие вещи. Следовало бы об этом сообщить капитану. Я обязан был это сделать. Я бы мог это сделать. И на обсуждение в комсомольской организации мог бы вынести. Вот видишь, не надо до этого доводить. Отпустил он меня. Какой-то дряблый был разговор. А все-таки сердце у меня будто в уксусе вымочили. Иду, и горькая-горькая обида берет на Васю Тетерева. Зачем он это все при девушке начал? И вдруг мне подумалось. «Да так тебе и надо». «Почему тебе перед Шурой героем хотелось быть? Чтобы Маша отплатить за столбы? А ты вот пойди лучше к ней и запросто, как прежде, как товарищ. Поговори, расскажи, как ты свою навигацию на родине начал». Взял я швабру и пошел на верхнюю палубу. Маша, конечно, проснулась давно. Пожалуй, уже сидит не в каюте, а в радиорубке. Вон у нее сколько своих помещений. И мне стало весело, когда я прикинул в уме, Какой у меня получится забавный рассказ про выговор Васи Тетерева. Еще издали я увидел спущенные желтые жалюзи на окошке Машиной каюты, а рядом, в радиорубке, треплющуюся от ветра, синюю репсовую занавеску. Значит, на работе. Но ничего, не помешаю. Не без перерыва же Маше ключом стучать. И сам я не знаю, для чего раскудлатил свой чуб, а черенок швабры прижал к боку. Но когда я подошел ближе, я вдруг увидел в окне Леонида, и уже за ним в глубине Машу. Леонид хохотал во все горло, и золотой зуб у него горел на солнце, пыхал огнем, как у дракона. И тогда я размотал пожарный шланг, открыл кран на всю силу, ударил в палубу такой тугой струей, что брызги полетели вдоль всего теплохода, и мокрые пассажиры, как овцы, побежали на другой борт а я схватил швабру «Давай крутить ею по палубе» перед самой радиорубкой и захохотал так, как не хватило бы голосу и у десяти леонидов.